Глава 8. Пробуждение дракон. Из больницы я выписался через час, устроив настоящий скандал роуз, которая не хотела меня отпускать. Ну ранна мне уже не было, да и сам я был относительно нормальным, так что убедить женщину я смог. Уже считай полдень от того, что я хотел, я всё ещё не сделал. Направился я туда же, куда планировал ранее, до того, как начался мой марафон с теми качками. Путь был не близким, но всё ещё не то, для чего вызывают такси такие скупые люди, как я. Через 40 минут обходных путей по безлюдным переулкам, и вот я уже у нужного мне особняка. Большого, действительно большого по всем законам богатых людей, но это всё равно не основное местожительство моего знакомого. Два крепких мужика у входа позволили мне пройти без лишних вопросов. Просто кивнув мне в знак того, что они меня не игнорируют. Ещё больше человек по дороге мне встретилось, но и они особо не обращали на меня внимания. Божечки, кого я вижу? Сам Виктор Гром собственной персоной. Издале по слышался радостный голос. Несмотря на свой статус, маленький человек чуть ли не бежал, чтобы поприветствовать меня. Привет, малышля. Как поживаешь? С такой же улыбкой поздоровался и я с ним. Радостный китаец лет 40 и ростом 132 см протянул мне руку. Малыш Ли или маленький дракон весьма влиятельная личность в преступном мире этого города. И входит пусть и не в десятку самых-самых всей страны, но в тридцатку уж точно. Ли из Триады изнимает в их группировке, если уж не одной из ведущих, то точно очень высокое место. На Руси всегда преступность процветала, но весь преступный мир ходил под единым флагом редко. Именно поэтому этот невысокий мужчина смог занять свою нишу большого человека. Как ни странно, конкретно с этим человеком у меня никаких интересных историй не происходило. Просто знакомы по доле службы. Он продавец оружия, я покупатель. Ну и моя сестра и его дочь одноклассницы и лучшие подруги. Что тоже некий плюс к взаимоотношениям. Радушие этого человека раньше меня немного смущало, поскольку я не понимал причины. Как-то раз не выдержал и спросил прямо. Всё оказалось довольно банально просто. Он восхищался мной. Ни силы нет, Он впечатлился тому, какое имя я себе сделал, будучи слабоком Геранга. То есть он просто уважал меня. Вот и всё. Я же выбрал его в качестве партнёра исключительно из меркантильных целей. Мало где найдёшь человека, который продаст оружие по такой низкой стоимости, так он ещё и возможность поторговаться мне оставляет. Иногда, если я смогу его заболтать, получается выкупить товар дешевле, чем ли купил его у себя в стране. Именно поэтому я сейчас здесь. В игровом магазине оружия тоже есть. И я это уже проверил. Но вот у малыша ли я смогу купить тоже в полтора раза дешевле. Как дела? Как жизнь? Ты уже как месяц не писал и не звонил. Привычно для меня начал он закидывать меня вопросами. Думал, уже умер где? Проверить вот пытался, да оказалось, ты здоров. Хотел тебя на чашечку чая пригласить, того самого из моей родины. Помнишь, ты хвалил его. Я тебе подарок приготовил целую пачку Напойшем свою сестру и сам напьёшься. Передай сестре от меня привет и попроси прощения, что я вчера дочку не отпустил. На манер зиратов поклонился он, извиняясь. Понимаешь, сейчас времена опасные. Я тут с казлом одним повздорил, а тот оказался злопамятным. Вот, теперь война намечается. Там с перестрелками всякими и жертвами договорились стрелу забить, как это у вас называется. Но лучше мне свою семью постеречь. Да и твоя сестра могла под раздачу попасть, если бы дочурка моя, мой ангелочек, к ней в гости пришла. Ну я понимаю, что они друзья, и потому прошу у тебя попросить у неё прощения. И потом, когда всё уладится, зайдите в гости на чай. Я слышал, что он говорил вполуха. Из редкокивая. Малыш Ли очень любит поболтать, лишь бы собеседник проявлял хоть какие-то признаки жизни. Особенно забавно это выглядит из-за его акцента весёлого китайца. Вскоре мы пришли в небольшую комнату. Тут он обычно встречал важных гостей, но меня тоже сюда приглашал Окажись я на очередной демонстрации его товара коллегам. Сюда, потому что народу тут было непривычно много, и почти все они были преступной наружности. Сейчас как раз был один из таких случаев. Лишь две прекрасные женщины выделялись в этой толпе мужиланов, словно розы расцвели в мусорном баке. Первая мне незнакома, но судя по одежде и тому, какое впечатление она произвела с первого взгляда, она не сопровождение кого-то из остальных. Стоит гордо, особнячком, Разглядывая автомат в руках и пытаясь всем своим видом сказать, что ничем не хуже собравшихся. Эта женщина пытается забраться по преступной лестнице своими силами и добиться высот в этой сфере? Глупо. Как по мне, пытаться провернуть такое в России, но каждому своё. А вот со вторым украшением этой встречи я был знаком. Наполовину китаянка, а наполовину японка, с впечатляющим для азиатов ростом, в 1,80. И фигуры, что заставят любого нормального мужчину звлотноть слюну. Девушку я знал по именем Вонг, и она была агентом Ли. Она может в лёгкую перебить всех собравшихся, и мы даже моргнуть не успеем. По словам Ли, Вонг является авантюристом о ранга класса Ассасин, что весьма страшно в руках преступного авторитета. Простите, что заставил вас ждать, мои дорогие гости, с привычной для продавцов улыбкой заговорил Ли. Я должен был встретить своего друга, кивнул он мне. То, что он выделил меня, привлекло ко мне несколько подозрительных взглядов. Но я не особо известен далёким от подземелий и авантюристам людям. Да и в лицо меня мало кто знает. Вот и потеряли они все интерес, когда не смогли распознать меня. Я хочу представить вам новую партию своего товара, улыбнулся китаец. Перед вами новейшие разработки Китая и всего мира. Здесь не только привычное вам оружие, но и то, что базируется на ингредиентах, добываемых из-подземелий. Воодушевлённо произнёс торговец. Кому интересно эта мутная хрень из подземелий? Старый добрый окани что не заменит? Фыркнул какой-то лысый мужчина с несколькими шрамами на лице. Что ты ему тебе по снайперским винтовкам? Мия закрыл глаза. Высокоранговому авантюристу магнестрел бесполезен. Монстров еранговых подземелий убить им легко, но уже дерранговых обычным пистолетом застрелить не получится. Минимум полуавтомат нужен. Цернговых уже и прямым попаданием ракетницы не возьмёшь, а босса Цернга и десяток одновременных попаданий танковых снарядов не остановят. Короче говоря, огнестрел я использую активно, но если действительно смогу стать сильнее с помощью системы, он уже будет для меня бесполезен. Началось обсуждение оружия и их запасов у маленького дракона. Несколько минут я послушал, но потом забил. Не то чтобы я прямо вообще оружие в руках не держал, но для меня их трёп был бесполезен. И выглядел, как вскание в глаза пыли. Есть где попробовать, посмотрел я на китайца, прерывая его обсуждение с каким-то мужчиной. Слова это хорошо, но я предпочитаю понять, каково оружие, держа его в руках. Конечно, улыбнулся он мне, отвлекаясь от своего прошлого собеседника. Какое оружие хочешь проверить? Я вернул своё внимание на то, что было передо мной. Всё оружие особого строения, а также это: Хаос и Элибриум. указал я пальцами на наиболее известные типы, которые появились лишь десяток лет назад. Хорошо, скоро всё принесут. Думаю, ты знаешь, куда идти, сказал Нели и нажал на часы. Этим жестом он позвал сюда нескольких подручных. Я кивнул и направился в стрельбище. Первым делом я решил использовать обычное оружие. Проверял я на ощупь удобство разброса и отдачу. Также весьма важными элементами были вес, количество вмещаемых патронов Звук, дизайн и многое чего ещё. И ничего из обычного мне не подходило. Привычное мне оружие нравилось куда больше этого. К сожалению, у меня осталось лишь 5 комплектов моего оружия, разбросанных в тайниках по всему городу, и один комплект оружия у меня дома. Но это именно что запас, если вдруг меня настигнут неприятности, а я буду не готов. Я знаю, куда мне нужно бежать. Цели направлены направляться к тому, что может мне жизнь спасти. Ведь куда лучше, чем просто бежать от опасности, куда глаза глядят. Верно? Свое основное оружие, которым я пользовался в подземельях, я посеял, пока был кое-чем занят. Кто-то сточил мою сумку со всем добром, а точнее пистолетом, полуавтоматом, автоматом дробовиком, снайперской винтовкой, ручным гранатомётом и боезапасом на всё это. Вот и приходится покупать новое. Если ничего лучше не будет, куплю как обычно. Вздохнул я, опуская автомат. Результатом я был не особо доволен. Я, конечно, не суперстрелок, но всё же весьма и весьма неплохо контролирую оружие в руках. Если говорить о точности, я могу с 50 м попасть в десятку. А тут с 15 м две восьмёрки и даже одна шестёрка. А ты хорошо стреляешь, мальчик? услышал я позади себя женский голос. Я развернулся. Та самая незнакомая мне женщина сухмылкой смотрела на меня. У неё были чёрные волосы, завязанные в мудрёной причёске, как у японских гейш, и серые глаза. Я бы дал ей лет 25, но раз уж я для неё мальчик, то предполагаю, что ей около 30. Сама по себе она была очень красива, как и полагается самодостаточным женщинам, с двумя кошками дома и комплексом феминизма. Красивым девушкам я никогда не доверял. Если уж ты из этого мусора так стреляешь, то какие же чудеса ты творишь с нормальным оружием? Я помолчал несколько секунд, думая, стоит ли мне завязать беседу. Вроде и игнорировать некрасиво, но ведь мне не нужна связь с преступным миром. Я законопослушный гражданин. Да, с кучей оружия, ни одной сотни недоказанных или замятых преступлений, но всё ещё старающийся не делать ничего противозаконного в меру имеющихся сил. Только за меня уже всё решили. Получен ситуативный квест: показать высшее мастерство. Описание: Красивая девушка интересуется, как хороши вы можете быть. Разве можно отказаться покрасоваться? Цель. Поставьте самый сложный уровень режима полигон и пройдите его не более чем с пятью промахами. Награда: +5 к харизме. Штраф: отсутствует. Подобное системное сообщение появилось передо мной, и в этот момент стало очевидно, что я должен делать. Но я был бы не собой, если бы не провёл очередной эксперимент.